в том числе я, Галиулин и Антипова, решили во что бы то ни стало разъезжаться с будущей недели, а для удобства посадки отправляться в разные дни поодиночке. В любой день могу нагрянуть, как снег на голову. Впрочем, постараюсь дать телеграмму. Но еще до отъезда Юрий Андреевич успел получить ответное письмо Антонины Александровны. В этом письме в котором рыдания нарушали построение периодов, а точками служили следы слез и кляксы, Антонина Александровна убеждала мужа не возвращаться в Москву, а проследовать прямо на Урал за этой удивительной сестрой, шествующей по жизни в сопровождении таких знамений и стечения обстоятельств, с которыми не сравнится ее тониному скромному жизненному пути. А Сашеньке и его будущем «Не беспокойся», — писала она, — «тебе не придется за него стыдиться. Обещаю воспитать его в тех правилах, пример которых ты ребенком видел в нашем доме». «Ты с ума сошла, Тоня?» — бросился отвечать Юрий Андреевич. «Какие подозрения? Разве ты не знаешь или знаешь недостаточно хорошо, что ты, мысль о тебе и верность тебе и дому спасали меня от смерти и всех видов гибели в течение этих двух лет войны?» страшных и уничтожающих. Впрочем, к нему слова, «Скоро мы увидимся, начнется прежняя жизнь, все объяснится». Но то, что ты мне могла ответить так, пугает меня совсем по-другому. Если я подал повод для такого ответа, может быть, я веду себя действительно двусмысленно, и тогда виноват также перед этой женщиной, которую ввожу в заблуждение и перед которой должен буду измениться. Я это сделаю, как только она вернется из объезда нескольких близлежащих деревень. Земство, прежде существовавшее только в губерниях и уездах, теперь вводят в более мелких единицах, в властях. Антипова уехала помогать своей знакомой, которая работает инструкторшей как раз по этим законодательным нововведениям. Замечательно, что, живя с Антиповой в одном доме, я до сих пор не знаю, где ее комната, и никогда этим не интересовался. Из Милузеева на восток и запад шли две большие дороги. Одна, грунтовая, лесом, вела в торговавшее хлебом местечко Зыбушина, административно подчиненная Милузееву. но во всех отношениях его обогнавшая. Другая, насыпная щебня была проложена через высыхавшие летом болотистые луга и шла к Бирючам, узловой станции двух скрещивавшихся невдалеке от Мелюзеева железных дорог. В июне в Зыбушине две недели продолжалась независимая Зыбушинская республика, провозглашенная Зыбушинским мукомолом Блажейко. Республика опиралась на дезертиров из 212-го пехотного полка с оружием в руках покинувших позиций и через берючи, пришедших в Зебушино к моменту переворота. Республика не признавала власти Временного правительства и отделилась от остальной России. Сектант Блажейко, в юности переписывавшийся с Толстым, объявил новое тысячелетнее «Зыбушинское царство» — общность труда и имущества и переименовал волостное правление в апостолат. Зыбушина всегда была источником легенд и преувеличений. Оно стояло в дремучих лесах, упоминалось в документах смутного времени, и его окрестности кишели разбойниками в более позднюю пору. Притчи его языцах были состоятельность его купечества и фантастическое плодородие его почвы. Некоторые поверья, обычаи и особенности говора, отличавшие эту западную часть прифронтовой полосы, шли именно из Зыбушина. Теперь такие же небылицы рассказывали про главного помощника Блажейка, Утверждали, будто это глухонемое от рождения, под влиянием вдохновения, обретающий дар слова. И по истечении озарения его снова теряющий. В июле Зыбушинская республика пала. В местечко вошла верная временному правительству часть.